Глава 4. Как выглядит злость на лице? Уверена, что вы все прекрасно знаете, как выглядит ярость или сильный гнев. Но иногда при неявно выраженных признаках, например, лёгком раздражении, можно перепутать гнев с другой эмоцией. Это описание злости поможет вам научиться лучше чувствовать её у себя и видеть у окружающих. Злость, по исследованиям Пола Экмана, проявляется во всех трёх областях лица: лоб, брови, глаза, веки, рот. Брови опущены и сведены. Между бровями появляются вертикальные морщины. Нижние веки напряжены, верхние веки напряжены, они могут быть или не быть опущены. Глаза смотрят пристально и могут быть выпучены. Губы плотно сжаты, образуя прямую линию, либо уголки губ опущены вниз. Также губы могут быть раздвинуты и напряжены, как при крике. Упражнение злое лицо. Упражнение полезно для тех, кто не любит эмоцию злости. Будем разрушать ваши стереотипы. Вам нужно 3 раза в течение дня наблюдать за окружающими, а точнее за теми эмоциями, которые они демонстрируют. Это можно делать на работе, в общественном транспорте, дома. Поиграйте в детективы и постарайтесь сделать это незаметно, потому что обычно окружающим не очень нравится, когда на них смотрят в упор. В общем, проявите все свои конспираторские способности. Увидев эмоцию злости у ваших наблюдаемых, проследите за своим состоянием. Что вы сами чувствуете? Вам страшно, неприятно, сами начинаете злиться? По отношению к кому у вас возникают более яркие эмоции? Эмоции каких людей вас вообще не задевают? Запишите эту информацию.